Глава двадцать восьмая По темнеющему небу то и дело Проскакивали яркие искры. Налетел неистовый порыв ветра, И с неба обрушился мощный ливень. Либендор рвал на себе волосы. Песенка опять безостановочно Гудела у него в голове. Никуда от нее не деться, Даже если выдолбить мозг из черепа. Ноты, несущие боль, За всю его жизнь Глубоко врезались в каждую клеточку его тела. Она хватала меня за горло и прижимала ко дну ванны», — подумал он. Я видел её искажённое лицо сквозь поверхность плещущейся в ванне воды. У неё был такой горестный вид, словно она плакала и смеялась одновременно. И я тоже плакала, хлебнув воды. «А может, я плакал из-за страшной боли в лёгких? Казалось, что они вот-вот лопнут». Либендо продолжал проигрывать эту сцену у себя в голове. Её глаза направлены на меня, но она не смотрит на меня. Наверное, потому что видит какие-то его следы в моём лице. Я никогда и слова от неё не слышал про своего отца, и у меня хватало ума не спрашивать. Хотя нет, один раз, всего лишь раз она всё-таки упомянула про него, сказала, что он заслуживал смерти, сказала, даже не произнеся слова «отец». Вот тогда-то я впервые и узнал. Узнал, что стал плодом мужского насилия. Тогда я даже не понимал, что это означает, но мог предположить в виде выражения ее лица, что это нечто ужасное, обидное, жестокое. Лучше бы ты никогда не рождался. Я думаю об этом каждый раз, когда вижу тебя. Мать орала от ярости и обиды, которые не проходили, даже когда она заталкивала меня головой в ванну, подумал Ли Бендо. Почему тогда она меня просто не убила? Или не избавилась от меня, когда я еще не родился, и никому из нас не пришлось бы проходить через всю эту боль? Грохот и вспышки света теперь обрушивались на тюрьму практически одновременно. Молнии, казалось, били уже прямо в крышу. При виде ослепительного света Либиундо подумал, что больше не в силах так и оставаться в тюрьме. Бросил взгляд на камеру наблюдения в углу. «Они, наверное, сейчас видят меня на мониторе», — подумал он, и посмотрел на кандалы, сковывающие ему руки и ноги. Ему давно хотелось совсем покончить, пусть даже такой ценой. И, оказавшись в тюрьме, На какое-то время он уверился, что всё уже и вправду позади. Чем больше он убивал, тем большую пустоту чувствовал. Он убивал, чтобы выгнать эту чёртову песенку из головы, но она всегда возвращалась. Не вернулась она лишь тогда, когда он совершил двадцатое по счёту убийство. Но теперь совсем другое терзало его. С самого начала дело было вовсе не в песенке. После убийства своей матери он вёл самую обыкновенную жизнь. А когда опять начал убивать, то понял. «Отныне я буду лихорадочно рыскать по улицам по ночам», — подумалось тогда. Едва увидев подходящую женщину, начну искать способ добраться до неё и представлять себе, как убиваю. А потом в один прекрасный день всё-таки убью её, жаждая крови, как алкаши, которые ходят по барам, жаждут спиртного. Мои руки и так уже все в крови, ноги тоже. Все это время я, я просто искала оправдание, чтобы убивать. Когда я в тот раз пришел в себя, то душил женщину, напевая эту песенку. Это так во мне ожила моя мать. Я то думал, что убивая людей, чтобы заставить эту песенку умолкнуть, но теперь я понял. Я продолжаю убивать, потому что хочу услышать ее снова. Я убил свою мать не потому, что ненавидел её. Я отчаянно хотел, чтобы она любила меня. Я настолько жаждал любви, что заревновал, увидев, как она оказывает даже малейшие знаки внимания какой-то шелудивой кошке. Я тоже желал её внимания и любви. Хотел чувствовать тепло её руки, гладящей меня по голове. Хотел засыпать в её объятиях, слушая, как она поёт мне колыбельную. Моя душа всегда была, как изъеденный червями древесный лист. Повсюду дыры. И стоило мне ощутить продувающий сквозь эти дыры ветер, как я убивал. Но убийства не заполняли пустоты. Так что все еще далеко не кончено. «Пустота заполнится», — подумал Либюндо, — «если он опять увидит Санген. Она заставит эту пустоту, разъедающую ему душу, уйти прочь, только бы еще разок повидаться с ней». Глядя на камеру в углу, он погрузился в размышления. Как пробиться сквозь эти неприступные стены и увидеть её вновь? После самоубийства одного из заключённых количество охранников увеличили до предела. Осуждённому к высшей мере преступнику вырваться отсюда совершенно нереально. Если он только не мёртв. Опять вспышка, опять оглушительный раскат грома. Ливень всё так и лил, без передышки. Казалось, что буря готова снести мир ко всем чертям. «Вот он, ответ», — подумал Лебендо, и начал готовиться прокладывать себе путь на свободу. Охранник, наблюдавший за мониторами в дежурке, вскочил на ноги, как ужаленный. Другой, дремавший в кресле, вытянув ноги, удивленно открыл глаза. «Что такое?» — спросу, спросил он. «Этот... этот чокнутый сукин сын перерезал себе глотку». Потрясенный охранник подобрал под себя ноги и глянул на мониторы. Большинство остальных смертников лежали на своих койках. Только камера либион выглядела по-другому. Стоя в самом её центре, тот смотрел прямо в объектив, словно хотел, чтобы его было лучше видно. Похоже, был не в себе. Зубы оскалены, на губах кривая ухмылка. С шеи у него капала густая тёмная кровь, скатываясь по тюремной робе и лужей собираясь на полу. Его нельзя было оставить с таким кровотечением. Он мог умереть в любую секунду. «Звони начальнику. Объявляй тревогу». Начальник охраны, который сразу же ответил на звонок, приказал охранникам немедленно отправляться в камеру, взяв с собой тюремного фельдшера, и срочно доставить Лебендо в больницу, если ситуация действительно критическая. Голос его дрожал от ярости. Дежурный фельдшер, приняв вызов охраны, прибежал почти сразу же, и все моментально помчались в блок осужденных на смертную казнь. Резко распахнув дверь, ворвались в камеру. Либендо лежал на полу, стискивая руками шею. Пол был скользким от крови. Фельдшер быстро наклонился, чтобы осмотреть ему шею, но тот не давал, лишь стонал, корчась от боли. Медик попытался оторвать его руки от шеи, чтобы осмотреть рану и остановить кровь, но без толку. «У него сильное кровотечение, он может умереть, если задета сонная артерия. Нужно срочно переправить его в больницу», сказал фельдшер охранникам. Те немного помедлили, пребывая в нерешительности, но в конце концов достали ключи и открыли ручные и ножные кандалы Лебендо. «Пусть скорую запустят на территорию, и позвони начальнику», распорядился старший смены охранников, обращаясь к своему подчинённому. Вскоре под проливным дождём из приписанной к тюрьме ближайшей больницы прибыла скорая помощь. Лебендо положили на каталку, которую принесли с собой медики со скорой, и подкатили к распахнутым задним дверям машины. Вслед за сложной каталкой внутрь залезли два охранника. В большой спешке скорая по поливаемым дождем улицам понеслась в больницу.